Глава двадцать восьмая Лилия перед Динганом — Как вас зовут? — спросил Динган. — Нас зовут Булалио-убийца и галац и волк, царь, — отвечал Умслопогас. — Не ты ли оскорбил дерзкими словами умершего теперь черного, Булалио? — Да, царь, я посылал гонца к брату твоему. Но как я узнал впоследствии, Мизило, мой гонец, превысил мои полномочия и заколол Чёрного. Мизило был человек коварный. Денган потупился. Он хорошо знал, что сам он, с помощью Мопо, заколол Чёрного, но предполагая, что далеко живущий вождь не слышал об этом событии, более не напоминал о Мизило и данном ему поручении. Каким образом осмелились выявиться передо мной с оружием в руках? Разве вы не знаете правила, кто является вооружённым перед царём должен умереть? Мы не знали этого закона, царь, отвечал умслапогас. Кроме того, я могу возразить тебе. В силу секиры, которой я владею, я один правлю своим народом. Не носи ято пара всякий желающий занял бы моё место, так как секира владычица нашего народа, а тот, кто владеет ею, только её слуга. Странный обычай, заметил Динган. Пусть будет так. А что скажешь ты, волк, о своей большой дубине? Вот что я скажу тебе о моей палице, царь, отвечал Галац. Силой этой дубины Я охраняю свою жизнь. Будь я без дубины, всякий охот наотнимет у меня жизнь. Дубина мой хранитель, а не я её. Никогда ещё не был ты так близок к тому, чтобы лишиться и дубины, и жизни, сказал Денган сердито. Очень возможно, царь, отвечал волк. Я знаю, что когда наступит мой час, без сомнения хранитель перестанет охранять меня. Странные вы люди, проговорил Динган. Где были вы теперь и какое дело привело вас в жилище слона? Мы были в далёкой стране, царь, отвечал Умслапогас. Мы бродили в чужих краях, чтобы отыскать цветок в дар царю. Во время наших поисков мы истоптали большой сад свациев а вот перед тобой люди которые обрабатывали сад и он указал на пленных вне краля стоит скот при помощи которого сад вспахивался хорошо убить я вижу садовников и слышу мычание стад но где же цветок Где цветок, который вы пересадили из земли свацев? Может быть, то была лилия? Действительно цветок тот был лилия царь. Но вы лилия завяла. Остался один стебель побелевший и увядший, как кости человек. Что ты хочешь сказать? спросил Динган, вскакивая на ноги. Скоро ты узнаешь отвечал ум слопогас. Он тихо отдал приказание вождям, стоящим за ним, и из рядов его войск выбежило вперёд четыре человека. На плечах они несли носилки, а на носилках лежал свёрток из сырых волових кож, тугостянутый ремнями. Воины отдали часть царю и положили перед ним свою ношу. Разверните, приказал убийца. Они развернули кожи, И в них, обсыпанное солью, лежало тело девушки, когда-то высокой и стройной. Вот лежит стебель лилии царь, сказал умслапогос, указывая на неё топором. Если цветок её ещё существует, то во всяком случае не здесь. Динган пришёл в ярость, но беде помочь никто не мог. Лилия умерла виновник её смерти погиб также и не мог более искупить свою вину уходить отсюда вы и ваш народ сказал он братьям волкам я беру себе скот и пленных Будьте благодарны за то, что я не отнимаю у вас жизни, во-первых, за то, что вы осмелились воевать без моего разрешения, а во-вторых, за то, что повели войну неудачно и принесли мне только труп той, которую я желал получить. Когда царь сказал, что мог бы отнять жизнь у всего народа секиры, он слабогос мрачно улыбнулся и взглянул на свои войска отдав честь царю он повернулся чтобы идти но в эту минуту из рядов его воинов выскочил человек и обратился к дингану разрешишь ли мне сказать правду перед царём а затем отдохнуть в тени царя говоривший был именно тот вождь, который командовал стражей в ночь, когда три человека вышли из пещеры, а вернулись всего двое, тот, которого ум слапогос лишил почётного места. "Говори, тебе ничего бояться", отвечал Динган. "Царь, уши твои выслушали ложь", сказал воин. "Послушай меня, царь, я был начальником стражи" У выхода из пещеры в ночь избиение голокацев. Три человека подошли к выходу из горы. Булалё, волк, галцы и ещё один. Он был высок, строен и нёс щит перед собою. Когда этот третий человек проходил сквозь ворота, плащ, надетый на нём, задел за меня и открылся. Под плащом скрывалась не мужская грудь царя. То была женщина, почти белая и очень красивая. Поправляя плащ, она опустила щит. За щитом скрывалось не мужское лицо царь, но лицо девушки. Прекраснее луны, с глазами блестящими, как звезды. Три человека вышли из пещеры царь, но вернулись только двое. Я смотрел им вслед, и мне казалось... Что я вижу, как третий их спутник бежит по равнине быстро, как бегают девушки цари. Кроме того, слон Булальо солгал мне, когда я в качестве начальника стражи спросил его о третьем человеке вышедшем из ворот, и отвечал, что выходило только двое. Также он не призвал пленных, чтобы признать тело девушки. Теперь, конечно, слишком поздно. Человек же, лежащий рядом с нею в пещере, был убит не галатцы. Он был убит перед пещерой ударом дубины воина Галакация. Я своими глазами видел, как он пал мертвым, и сам заколол его убийцу. Еще, царь мира, знай, что лучшие пленные и лучший скот не приведены тебе в подарок. Их послали в краль... Булальо, вождьа племени Секиры. Всё это я рассказал тебе, о царь, потому что сердце моё не любит о лжи. Я сказал правду и теперь прошу тебя защитить меня от свирепых и жестоких братьев-волков. Всё время, пока говорил изменник Умслапогос, шаг за шагом подвигался всё ближе и ближе к нему, пока не остановился так близко, что мог прикоснуться к нему вытянутым копьём. Никто не замечал этого, исключая меня, Мопо, да ещё, может быть, галацы. Все следили за выражением лица Дингана, как люди следят за грозой, готовой разразиться. Не бойся, братьев волков-воин проговорил Динган, страшно поводя красными глазами. Лапа льва охраняет тебя, слуга мой. Ещё царь не кончил своей речи, как убийца подпрыгнул. Он прямо подскочил к изменнику, не говоря ни слова. Глаза его были ужасные. Он подскочил к нему, схватил его руками, не поднимая оружия, и благодаря своей страшной силе сломал его, как ребёнок ломает палку. Не знаю, каким образом всё произошло слишком быстро. Он сломал его и высоко подкинув мёртвого бросил к ногам Дингана и вскричал громким голосом: "Вот твой слуга, царь. Действительно теперь он отдыхает в твоей тени". Наступило молчание, и благодаря тишине слышен был вздох удивления. И испуга. Подобный поступок ещё никогда не совершался в присутствии царя современён Сенсангаконы Корня. Динган заговорил. Голос его хрипел от ярости, и весь он дрожал. Убейте его, прошепял он. Убейте собаку и всех пришедших с ним в эту игру и я. Умею играть, отвечал Умслапогас. Народ Сикиры, неужели вы будете ждать, чтобы вас перебили эти опалённые крысы? И своим топором он указал на воинов, невредимо вышедших из огня, но лица которых были опалены. В ответ на его слова раздался громкий крик, а за криком неудержимый смех. Воины Умслапогаса кричали: "Нет, убийца!" Мы не станем ждать нападения. Они поворачивались направо и налево, чтобы встретить врага, пока по всем их рядам слышался шум потрясаемых щитов. Умслапогас отскочил назад, чтобы стать во главе своих людей. Вперёд кинулись воины Денгана, желая по возможности исполнить волю царя. Галац и Волк бросился к Дингану и, размахивая своей дубиной, закричал громким голосом «Стой!». Опять наступило молчание. Все видели, что тень от дубины темным пятном лежала на голове Дингана. Динган взглянул на великана, стоявшего над ним, почувствовал, как тень блестящей дубины холодком легла на его лоб и опять задрожал но на этот раз от страха. Идите с миром, сказал он. Хорошее слово, царь, заметил волк, улыбаясь. Он медленно спиной стал отступать к своим войскам, говоря: "Хвалите царя! Царь приказал своим детям идти с миром". Но как только Динган перестал чувствовать тень смерти на своей голове, ярость вернулась к нему. Он собирался приказать своим воинам сделать нападение на народ Сикиры, но я остановил его, говоря: "В этом приказе таится твоя смерть, царь. Убийцы ногами растопчут твоих малочисленных воинов, и снова дубина взглянет на тебя". Динган понял, что я говорю правду, и не отдал опасного приказания. У него оставались только те воины, которые избегли огня. Все остальные были посланы в Наталь, чтобы истребить буров. Но он жаждал крови, а потом обратился ко мне. Ты изменник Мопа. Так я давно предполагал, и я поступлю с тобой Как-то собака со своим неверным слугой и он бросил в меня оссягай, который держал в руке. Я видел его движение, предвидел удар и подпрыгнув высоко в воздухе, избегнул его. Затем я повернулся и пустился быстро бежать, а за мной погналась часть царских воинов. Бежать пришлось недалеко, до последней роты народа Секиры. Воины увидели меня и под предводительством Умслапогоса, шедшего сзади всех, устремились ко мне навстречу. Воины, гнавшиеся за мною, для того, чтобы убить меня, отстали. "Здесь у царя мне более нет места, сын мой", сказал я Умслапогосу. "Не бойся, отец. Я найду тебе место, отвечал тот. Тогда я обратился к преследовавшим меня воинам и сказал: "Передайте слова мои царю. Нехорошо сделал он, что прогнал меня. И я моппо посадил его на царство, и я один мог там его держать. Так скажите ему, что будет ещё хуже, если он станет разыскивать меня". Тот день, когда мы ещё раз встретимся лицом к лицу, будет днём его смерти, так сказал Мо по врач, который ещё никогда не предсказывал того, что не сбывалось. После этого мы удалились из края Дингана. Я увидел впоследствии снова этот край для того, чтобы предать всё пламени. Всё, чего Динган не уничтожил. Когда же я опять встретился с Денганом, но рассказ об этом впереди отец мой. Мы удалились из краля, никто не препятствовал нам, он знал, что лгать я не стану. Поэтому он придержал свою руку, не послал войск, чтобы умертвить умслапогоса, опасаясь смерти, которую я обещал навлечь на него раньше, чем исчез его страх, Денгана отвлекла война с амабаонами, которую он вызвал избиением белых людей, и у него не оставалось свободных воинов, чтобы мстить незначительному вождю, но ярости его было так велика после всего случившегося, и по своему обыкновению он умертвил много невинных людей, чтобы удовлетворить жажду мщения.